Глава двадцать восьмая. Рассказ Гассана Абдурахмана Ибн Хаттаба о том, что с ним произошло после выхода из магазина. «Знайте же, о юные мои друзья, что повесть моя удивительна и похождения мои диковины И я хочу, чтобы вы посидели подле меня, пока я расскажу вам мою историю и поведаю, почему я здесь. Случилось так, что, когда Багрова лицый чужеземец вышел из лавки, он отпустил свою машину, а сам пошел пешком, чтобы хоть несколько растрясти жир, столь щедро облегший его упитанное тело. И он пошел так быстро, что я или мог угнаться за ним. И я догнал его уже на другой улице, и упал перед ним, и вскричал, «Повели мне следовать за тобой, о господин мой!» Но он не слушал меня и продолжал свой путь. Восемнадцать раз догонял я его, восемнадцать раз падал я перед ним ниц, И восемнадцать раз он оставлял меня коленопреклоненным, восклицая в ярости, «Пошоль вон, ви старый разбойник!» И он бил меня ногами, и я ничего не мог ему сделать, ибо в его руках было волшебное кольцо Сулеймана, а я боялся его прогневить. И я не видел, как избежать того, чтобы не идти за ним, и я следовал за ним по пятам. А он думал, что я прошу у него денег, и кричал, что у него нет с собой ни цента, хотя я и не просил у него денег. И он бил меня смертным боем каждый раз, когда никто этого не видел. И тогда меня охватил страх, и у меня высохла слюна от сильного страха, и я отчаялся в том, что буду жив». И я заплакал тогда таким плачем, что промочил слезами свою одежду. И так мы шли, пока не дошли до дверей его дома, и я хотел войти туда за ним. Но этот злой чужеземец толкнул меня рукой в грудь и прокричал мне, «Вы не тлесь в мою квартиру, или я буду позвать милий И я спросил его, неужели мне стоять у его дверей до самого вечера? И он ответил, хоть до будущий год. И я остался тогда стоять около его дверей, ибо слова человека, который владеет кольцом Сулеймана для меня закон. И я стоял так некоторое время, пока не услышал над моей головой сильный шум и не растворилось над моей головой окно. Тогда я Посмотрел вверх и увидел, что в окне показалась худая и высокая женщина в зеленом шелковом платье, и она смеялась злым и презрительным смехом. А за ее спиной я увидел огорченного Багрова Литцева, и женщина сказала ему, издеваясь, «Увы, как я ошиблась, выходя за вас замуж четырнадцать лет назад». Вы были и на всю жизнь останетесь за урядным галантерейщиком. Боже мой, не уметь отличить дрянное серебряное колечко от платинового, о, если бы об этом узнал мой покойный отец. И она швырнула кольцо на мостовую и захлопнула окно. И я увидел это и упал без чувств. потому что, если швыряют на землю белое кольцо Сулеймана, то могут произойти ужасающие несчастья. Но потом я открыл глаза и убедился, что я жив, и что не произошло кругом никакого несчастья, и тогда я обрадовался великой радостью, ибо я заключил из этого, что могу считать себя счастливым. и Я вскочил тогда на ноги, благословляя свою судьбу, подобрал кольцо и помчался к вам, мои друзья, достав попутно желательные вам подарки. Вот и все, что я могу рассказать. Прямо как в сказке восхищенно воскликнул Женя, когда старик закончил свой рассказ. А можно мне подержать в руках это волшебное колечко? С любовью и удовольствием. надень на указательный палец левой руки и затем поверни его громко произнеся при этом свое желание оно немедленно исполнится вот это да снова восхитился женя надел кольцо повернул его и громко произнес хочу чтобы у меня тут же и немедленно оказался велосипед все трое застыли в ожидании Однако велосипед не появлялся. Женя повторил еще громче. «Хочу, чтоб у меня немедленно появился велосипед, чтоб сию же минуту!» Велосипед упорно не появлялся. «Что-то, вероятно, заело в кольце», — сказал Волька, забрал его у Жени и стал тщательно разглядывать. «Э, да тут что-то внутри написано». «По-русски», — сказал он и медленно по складам прочитал. наси Катя на здоровье, Вася Кукушкин, 2-5-1916 года.